В ответ на гнусные нападки газеты мюнхенских патриотов Фатерлендершер Анцайгер, общегерманское военное министерство, запретило эту газету и потребовало от командующего мюнхенским военным округом, чтобы он проследил за исполнением приказа. По распоряжению Флаухера, баварский генерал просто выбросил приказ берлинского начальства в мусорную корзину. Берлин отрешил генерала от должности, Не был исполнен и этот приказ. Уверенный в бессилии Берлина, Флаухер нанес решительный и сокрушающий удар. Генерала, снятого Берлином с поста, назначил главнокомандующим баварскими военными силами и приказал привести войска к присяге ему, Флаухеру. Объявил всему свету по радио, что имперское правительство, порабощенное марксистами, поставило себе целью уничтожение политической независимости союзного баварского государства и что уже много лет оно подавляет его национальную свободу. Бавария, оплот истерзанной Германии, больше не желает мириться с таким положением и вступает в борьбу, навязанную ей Берлином. На следующий день он по всей форме принял присягу войск, находившихся на баварской территории. Присягу баварскому правительству как верному стражу всей Германии. В его массивной квадратной голове звучали ликующие слова «Тебя, Бога, хвалим!». Куцнер во имя национальной идеи болтал языком, а Флаухер во имя той же идеи создал армию, так кто же из них маршал, а кто барабанщик? Куцнер бесновался. Мало того, что этот Флаухер, пес поганый, уворовал его лозунги, он еще собирается утащить у него из-под нос венец всего замысла — националистический путч. Ну, погоди, друг любезный, так просто Куцнер Руперт не сдастся. Мы еще посмотрим, кто первый откроет военные действия. Куцнер устроил совещание со своими военачальниками. Утянуть незачем. Они, можно сказать, в полной боевой готовности. Снова был назначен день освобождения, на этот раз уже не в качестве генеральной репетиции. 9 ноября, пять лет назад, красные псы подорвали Старую Империю. 9 ноября этого года... Она восстанет из пепла. Из своего желтого дворца на променады плац Флаухер внимательно следил за событиями и посмеялся. «Ну, пусть Куцнер спокойненько готовится, пусть дожидается, что армия перейдет на его сторону. Долго ему придется ждать у моря погоды. Он, Флаухер, позаботился об этом. Когда наступит решительный час, не армия перейдет на сторону Куцнера» а с таким трудом сколоченные куцнаровские отряды перейдут на сторону Флаухера. Посмеиваясь уверенный в победе, следил государственный комиссар, как истинные германцы снаряжаются для похода на Берлин. Ядром национального обновления по-прежнему была армия, а ею распоряжался он, и она была сильнее, чем казалось. Не зря с ней заигрывают шесть дивизий Рейхсфера, Если дело дойдет до прямого столкновения, пусть господа берлинцы не очень-то рассчитывают на свои войска. Уже сейчас главнокомандующий Рейхсверм отдал тайный приказ, в котором панически заклинал своих командиров немедленно удалять всех офицеров, причастных к политике. Флаухер совсем расплылся в улыбке. Этот октябрь был благосклонен к нему, наградил его и улыбками, и уверенностью в победе. В некий ноябрьский вечер направление ветра вдруг изменилось. Флаухер почуял это, столкнувшись в мужском клубе с пятым евангелистом. «Мне говорили, — сказал тот своим высоким властным голосом, — мне говорили, господин государственный комиссар, что вам теперь уже не очень по вкусу физиономия господина Куцнера. Знаете, я тоже решил больше не вкладывать денег в этого господина». Оттягивая пальцем воротничок, Флаухер с раболепной преданностью смотрел в плотоядный рот Рейнгля Он мало смыслил в экономике, но зато отлично знал, что замечание, мимоходом брошенное этим треклятым Рэндлем, стоит в тысячу раз больше тысячи куцнеровских демонстраций.